Леонардо. Осень. Флоренция. Ну скажи мне хоть словечко. Димми, димми, димми, тихонько бормотал Леонардо, скрытый в тёмном углу церкви Сантиссимо Анунциата. Отсюда он следил за Лизой, молящейся в одиночестве в небольшом пределе храма, глядя на её коленопреклонённую фигуру, на быстрые пальцы, перебирающие чётки, на лицо, наполовину залитое светом, наполовину скрытое в густой тени. Леонардо любовался совершенным воплощением истинной католички. Для портрета он не мог бы выбрать образ лучше этого. Шпионить за ней Леонардо не нравилось, но поскольку она отказалась позировать ему, другого выхода он не нашёл. Ему нужно было видеть её, разумеется, исключительно ради написания её портрета. Иногда он таился где-нибудь среди рядов на рынке и ждал, когда она придёт навестить прилавок своего Джокондо. Обывало устраивался на улице напротив её окон и ловил её мелькающую тень. Но его излюбленное место здесь, в церкви Сантиссимо Анунциата, где он мог беспрепятственно наблюдать за ней, пока она молилась в семейной капелле. Какой-то человек неслышно проскользнул на соседнее с ним место. Леонардо повернул голову и увидел перед собой лукавую улыбку Макиавелли. Меня порядком удивило, когда ваш ассистент сказал мне, что я смогу найти вас здесь, наклонившись к уху Леонардо, прошептал дипломат. Вы пытаетесь вернуть себе заказ на алтарную роспись? Вот уж нет. Ни за что не возьмусь за эти изъеденные временем стены, даже если монахи на коленях будут умолять меня, ответил Леонардо, не сводя глаз с молитвенно сложенных рук Лизы. Просто я хочу стать ближе к небесам. Некоторое время оба молчали. Леонардо подумал с усмешкой, что со стороны они выглядели как парочка добрых прихожан, погруженных в послеполуденную молитву. «Я выполнил то, о чем вы меня просили», наконец в полголоса проговорил Маккиавелли. «И готовы поклясться, что на сей раз меня не постигнет участь поросенка, которого откармливают, чтобы потом полакомиться им на обед». Маккиавелли принял оскорбленный вид. Вы сами пришли ко мне, попросили о помощи, и тем не менее продолжаете сомневаться, вопросительно приподняв красивую бровь, Леонардо выжидающе молчал, готов поклясться на Библии. Леонардо продолжал безмолвствовать. Жизнью моей супруги подойдёт? Ну хорошо, клянусь жизнью республики. Да попадёт наша прекрасная Флоренция в лапы Медичи, если я лгу. Тогда почему на этот раз Леонардо весь подался вперёд на своём сиденье? Меня не пригласили выступить перед синьорией. От чего вы тут шепчетесь со мной под покровом церковного полумрака? К чему вся эта таинственность? Просто я хочу, чтобы вы узнали новость от меня, напрямую, без всяких игр и уловок, без сюрпризов и прочих неожиданностей. Я поспешил известить вас, пока слухи сами не достигли ваших ушей. Я-то знаю, какой рассадник сплетен это ваша студия. Они хлещут из неё как из дырявого ведра. Леонардо слушал его, опустив глаза. Он хотел бы верить Макиавелли, но прежнее предательство не так-то легко забыть. Он не желал снова остаться в дураках. На сей раз он вынудит дипломата первым раскрыть карты. Смерть папы привела Синьорию в полное замешательство, стал терпеливо объяснять Макиавелли. Предстоит традиционная процедура передачи власти, однако и народ, и правительство, и сам Саддарини тресутся от страха. Не советую где-нибудь повторять то, что я сейчас вам скажу, но Чезаре Борджиа всё ещё командует папской армией и не позволяет собрать конклав до тех пор, пока кардиналы не пообещают ему избрать папой кого-нибудь из союзников Борджа. Садери не боится, что новый папа поддержит планы Чезери, и тогда Флоренция падёт. Леонардо согласно кивнул. Защищая своих детёнышей, львица упирает взгляд в землю, от того и не страшится наставленных на неё копий. Так и флорентийцам ради собственного блага негоже глядеть на копья. Это правда, однако всеобщая паника вам на руку. Хотя поначалу они в Синьории сильно ортачались. Уж очень нелепо выглядит эта ваша идейка с поворотом русла Арно. К тому же она наверняка потребует уймы денег. Но когда я показал им ваши чертежи, они в конце концов оценили изящество замысла. И теперь как никогда решительно настроены на то, чтобы перехватить у пизанцев устье Арно. Они осознают, как мы уязвимы, пока Пиза контролирует наш доступ к Средиземному морю. И что, не возражают против того, чтобы этим занялся я? Ну, некоторые сомнения у них остаются, однако я убедил их. Сейчас, когда Борджа на марше, самое время вложиться в вашу дерзкую идею. Тем более вы лучше прочих осведомлены о планах Цезаря. «Дайте время, и они станут доверять вам так же, как доверяю я». «Благодарю вас, Никколо», — сказал Леонардо. Любой из Лизы, которая теперь стояла, подняв голову к статуе Пречистой Девы Марии, он решил, что она молится о спасении своих детей. «Если город пойдет на все это, считайте, что свой долг вы уплатили сполна и даже с лихвой». «Может, статься я все еще должен вам, маэстро». Боюсь, на сей раз мои дипломатические способности немного подвели меня. Ох уж этот Макиавелли, подумал Леонардо, вечно у него какие-то выкрутасы. Они хотят, чтобы вы, пока будете состоять на службе у города, оказали им ещё одну незначительную услугу. На бледном лбу Макиавелли выступило испарина. Клянусь, это был единственный способ заставить их нанять вас на проект изменения русла Арно. Поверьте, я изо всех сил отговаривал их, но они, Макиавелли отвёл взгляд от Леонардо, непреклонны. Они хотят фреску, дипломат затараторил. Не думайте, это пустяк, всего одна небольшая картина, изображающая победу Флоренции над Миланом в битве при Ангиаре. Вы были на войне, изучили её, так сказать, изнутри, да и изрисовок у вас наверняка осталось много. Вы напишите эту фреску играючи, я уверен, за какие-нибудь несколько месяцев. Зато в обмен на такую малость получите щедрую финансовую поддержку вашего проекта с поворотом русла реки. Леонардо сдержал смешок. Неужели Макиавелли думал, будто живопись настолько притит ему, что его нужно уговаривать взять заказ? И где же будет располагаться эта небольшая картина, поинтересовался Леонардо? наигран раздраженный тем, что к нему обращаются с такой ерундой. Пусть Маккиавелли считает, что по-прежнему в долгу у него. В зале Большого Совета. Ого!» – Леонардо отвернулся, чтобы скрыть от собеседника радость. «Зала Большого Совета – самое важное и самое вместительное помещение для общественных собраний во всей Флоренции. Она располагалась во дворце Синьории, И именно в ней в свое время Савонарола собирал свой всемогущий совет пятисот. Конечно, когда Савонаролу сожгли на костре по обвинению в ереси, совет был распущен, а грандиозная зала осталась. Так что не о такой уж безделице просил его Маккиавелли. Он просил Леонардо сотворить шедевр. Леонардо, все еще изображая недовольство, пожал плечами. Ну раз мне не видать заказа на мой проект, если я не соглашусь написать эту фреску, так я обрадую Садерини добрыми вестями, полуутвердительно-полувопросительно произнёс Макиавелли. Полагаю, я возьмусь за эту работу, коли без этого никак, вздохнул Леонардо. А ведь он прав, этот Макиавелли. Нет ничего приятнее, чем обманывать обманщика. Превосходно. Да и примите мои извинения за то, что проповедь уже окончилась вставая, сказал Макиавелли: "Надеюсь, я не слишком помешал вашим молитвам". "Какая проповедь", мысленно удивился Леонардо, провожая Макиавелли взглядом. Потом спохватился и посмотрел в капеллу семейства Джокондо. Лиза уже ушла. На сей раз Макиавелли не солгал. Священная коллегия кардиналов 22 сентября действительно избрала новым папой сторонника Чезаре Борджиа. Франческо Тадескини Пикколомини, взявшего себе имя Пия III. Неделей позже Флоренция официально наняла Леонардо да Винчи для работы над проектом «Изменение русла Арно», а также для написания фрески в здании городского совета. Ему положили весьма щедрое жалование, наняли помощников, а также предоставили под жилье покои в верхнем этаже церкви Санта-Мария-Новелла, которые обычно занимали пребывающие во Флоренцию папа или королевские особы. Увидев это новое роскошное пристанище, Салаи не скрывал радости. Вот теперь, господин, вы получили достойное жильё. Фреска, как и подозревал Леонардо, оказалась далеко не пустыком. Изображение битвы при Ангиаре, призванное увековечить победу флорентийского оружия над озвеченным соперником Миланом в 1440 году, благодаря которой Флоренция сохранила за собой владычество над центральной частью полуострова, с самого начала предполагалось весьма масштабный, и работа над ней явно не ограничилась бы несколькими месяцами. Это монументальное произведение должно было занять всю восточную стену Залы Большого совета. Размеры стены поражали. Высота её составляла рост пятерых человек, стоящих каждый на плечах у другого, а длина превышала линию из 12 человек, улёгшихся друг за другом, головой к ногам следующего. Словом, Леонардо предоставили для работы самое большое полотно из всех, что он когда-либо видел. "Это огромная стена", подумал он с улыбкой. "И есть тот шанс, которого я ждал". Несколько следующих недель Леонардо был погружён в мысли о фреске. Он делал сотни рисунков с фигурами солдат и коней, смешавшихся в нейстовом вихре сражения, жаждущих победить врага и выжить в кровавом хаосе войны. Паузы между рисованием он посвящал работам в русле Арно. Эти два проекта подпитывали один другой и постепенно росли. Так мелкие разрозненные снежинки сперва лишь присыпают землю, а затем образуют огромные сугробы. В один из дней, когда Леонардо на берегу Арно беседовал с Каламбино, главным распорядителем работ по проекту, он заметил, что к ним направляется какая-то дама. Её огненно-багряные одежды развевались на ветру, как осенняя листва на дереве. Поначалу он снова принял её за видение, и лишь когда она подошла ближе, осознал Это вполне реальная, земная Мадонна Лиза дель Джокондо. Уже полгода он толком не встречался с ней, с того самого дня, когда она отказалась ему позировать, обвинив в предательстве. «Оставьте-ка меня ненадолго, любезный Коломбино», попросил Леонардо. Распорядитель отошел к рабочим, а Лиза, приблизившись, встала рядом с Леонардо. Вместе они наблюдали за суетой на берегу. Сотни людей обтесывали бревна, Катили огромные валуны, возводили прочные леса. Леонардо не знал, представится ли ему ещё когда-нибудь возможность разглядеть её с такого близкого расстояния, и потому старался впитать в себя весь её облик, будто она была благородным вином, богатый вкус которого он не мог прочувствовать, распознать с одного глотка. Он пытался запечатлеть в памяти её лоб, казавшийся особенно высоким из-за выщепаных бровей, Изящный разрез миндалевидных глаз, тень на груди от выпуклого подбородка и слегка выдвинутой вперёд нижней челюсти, ложбинку, которая угадывалась меж двух выпуклостей под тканью свободного платья. Пальцы его зудели от желания достать альбом, сделать хотя бы беглый набросок, но он боялся спугнуть её. Она первая нарушила молчание. Теперь вы служите в Флоренции. Сколько месяцев он не слышал этого голоса, бархатного, сладкого, как патока, и нежного, словно взбитые сливки. Да, служу тем, что меня эти русла рек. Да. Как это? Позвольте мне показать вам. Леонардо предложил ей руку в надежде, что она не откажется. Она не отказалась. Положила ладошку в изгиб его локтя пальцы её начали легонько выстукивать какой-то ритм. Весь следующий час он водил её по окрестностям, показывая и объясняя, как должен воплотиться его замысел. Место для работ располагалось в западной части Флоренции, на окраине, возле городских стен. И в случае нападения Борджиа или пизанских наёмников, стражники из городского ополчения смогут защитить людей. В настоящий момент рабочие возводили дамбу из крупных валунов, Когда этот этап завершится, плотины перекроют течение и заставят Арно устремить свои воды в отходящий от неё канал. Сейчас его как раз углубляли и укрепляли по берегам. Канал направит реку в старинное, давно высохшее русло, которое огибает Пизу и выходит в Средиземное море на некотором расстоянии от нынешнего устья. Таким образом, врождённая Пиза лишится своей водной артерии, а заодно и выхода к морю. Леонардо объяснил, что лично не отвечает за реализацию проекта. Возведением дамб и строительством канала руководит главный распорядитель, а он просто любит наведываться сюда, проверяя, как продвигается дело. Работа над фреской пока идёт у него медленно. Требуется время на то, чтобы замысел до конца выкристаллизовался, а потому до непосредственной росписи стены могут пройти месяцы, а то и годы. Зато его проект с поворотом Русла Арно уже воплощается в жизнь. Движение воды я изучал ещё в детстве, рассказывал Леонардо. Я любил плавать в этой самой реке, подчиняясь воле её течения. Он наклонился и опустил руку в Арно. Речная вода, которой вы касаетесь, это одновременно последнее из того, что уже минуло, и первое из того, что грядет. Этим она похожа на время. Не боясь замочить своё длинное платье, Лиза подошла к самой кромке воды и провела по ней рукой. На лоне природы она казалась совсем другой, разительно отличалась от той заторможенной чопорной дамы, которую он видел в стенах музыкальной гостиной дома Джокондо. На берегу реки руки её порхали в беспрестанном движении, волосы трепетали на ветру, а кожа сияла в золотистом солнечном свете. Вот, смотрите, Леонардо вынул из альбома выполненный пером рисунок. Это изображение сельской местности я сделал, когда мне не было ещё и 20. Я старался как можно точнее отразить все её геологические особенности и растительный мир. Лиза взяла лист бережно, словно это была ветхая рукописное издание Евангелия, вывезенное из святой земли. Но сейчас продолжал он: этот рисунок таит в себе нечто большее, чем точное отражение форм деревьев, холмов и скал. Глядя на него сегодня, я вижу, как извилистые линии рек и холмов переплетаются и потом расходятся. Они как будто неизвестно где начинаются и неизвестно где кончаются. В них нет ни чёткой выраженности, ни обособленности, все они связаны и переплетены между собой, как и всё в природе. Если в какой-то точке путь линии что-то преграждает, она не пересекает препятствие, она ходит лазейку, чтобы протянуться дальше уже в другом направлении. Какими бы ни были преграды, природа всегда проложит себе другой путь. Да, это как речь, заметила Лиза, возвращая ему рисунок. Существует бесчисленное множество способов выразить мысль. Никто не останавливается посреди разговора из-за того, что не может подобрать правильного слова. На ум всегда приходят какие-то другие подходящие слова. Неважно из какого языка: южноитальянского, тосканского, французского, испанского, латинского. Леонардо рассмеялся. Эта молодая женщина не переставала удивлять его. Мало того, что она образована, как легко она цитировала Цицерона, так ещё и говорит по-французски и по-испански. Знаете, вас больше не называют предателем. Лиза повернула к нему лицо. В прошлом году, моя Донна, меня укусил приедавитый тарантул, а теперь его яд выветрился, и разум вернулся ко мне. Я выбрал Флоренцию своей владычицей. Я она опустила ресницы, безмерно рада этому. Я сделал это, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, не рассчитывая на прощение. Мой муж скоро начнёт гадать, куда это я пропала. Лиза присела в лёгком реверансе. Теперь вам хватает? Хватает чего, Мадонна? Она кивком указала на подвешенный к его поясу блокнот. Вы больше не делаете с меня эскизов. Неужели и писать меня перестали? О нет. Его рука непроизвольно схватилась за блокнот. Осмелится ли он раскрыть его и быстро набросать этюд другой с оригинала? Мне всегда нужно больше, чем уже есть. Она повернулась, чтобы уйти, но оглянулась через плечо. Приходите к нам завтра. Я буду ждать вас.